Глава 28. Получив наконец-то приглашение и предварительно разувшись, лейтенант прошел вглубь скромной и компактной квартирки. Много времени ему не потребовалось на то, чтобы осмотреться. Зона кухни ограничивалась несколькими тумбочками, стойкой для приготовления и обеденным столом с четырьмя стульями. Даже микроволновки не было только пожелтевший от времени холодильник и плита. В центре комнаты располагались потертый складной диван с бюджетной плазмой напротив. У дальней стены стоял видавший многое сервант, а рядышком с ним поминальный алтарь. «А это...» — не смог Джин Хёк обойти его вниманием. «Моя дорогая супруга, Йоджин покинула нас два года назад». С теплой улыбкой на лице вздохнул Инсу. «Всего пару дней назад была годовщина. Сердечный приступ никто не ожидал». «Примите мои соболезнования», — неловко произнес Кён. «Спасибо». Для детектива смерть Чхве Йоджин стала неприятным сюрпризом. Впрочем, нигде и не говорилось о том, что оба родители мион сейчас живы и здравствуют. В конце концов... Возраст брал свое. Повезло, что хотя бы глава семьи все еще на ногах. Чай, кофе. Решил старик проявить хоть толику гостеприимства и заодно разрушил возникшую паузу. Кофе. Есть только растворимый. Сойдет. Кивнул лейтенант и присел на диван, который тут же слегка прогнулся под его весом. Та девушка, с которой мы встретились на пороге, назвала вас отцом. «Вы и в самом деле ее отец». «Ну, как вам сказать?» Задумчиво протянул Инсу, шурша пакетами на кухне. «Джина — замечательная девочка. Старательная, ответственная, заботливая. Наша с Йоджин гордость». «Но?» «Но она нам не родная дочь. Мы удочерили ее, взяли совсем еще крошкой». И с тех пор ни разу не пожалели о своем решении. «Кстати, она входит в олимпийскую сборную нашего округа», подметил старик, как бы и между прочим. «Действительно, есть чему гордиться», кивнул парень, поддерживая этот разговор. «И по какой же дисциплине, если не секрет?» «По стрельбе из лука». На это детектив лишь усмехнулся себе под нос. «Яблочко от яблони упало недалеко». Есть у него один знакомый, способный на ходу с удивительной точностью попадать в движущиеся цели. Все еще бесценный опыт, приобретенный в стрелковом клубе, Алекс Валкер. Похоже, у тебя появился достойный конкурент по части обводить меня вокруг пальца. Второй раз на ту же уловку я не попадусь. Поставив перед Джинхеком кружку смутноватой и отдаленно пахнущей кофе жижей, старик уселся рядом затем заговорил, устремив взгляд на фотографию почившей супруги с черной ленточкой. Фрукты, в стоящей на алтаре вазе, уже пора было бы поменять. Подгнивали. — Раз уж я согласился поделиться с вами самым сокровенным, — начал он, растягивая слова, — тоже попрошу вас уважить мое любопытство. — Конечно, господин Чхве, в меру возможностей. «Вы утверждаете, что мой внук жив? Вы знакомы с ним лично?» «Да», — кивнул детектив, — «знаком. Более того, нам даже приходилось работать с ним над одним делом бок о бок». «Алексей работает на вас?» «Нет, но так сложились обстоятельства. Жизнь полна сюрпризов и неожиданных встреч». «Почему же тогда он не пришел сюда? Почему вы не взяли его с собой?» «Если он в самом деле сумел спастись, что же ему мешает встретиться со мной лично? Я не понимаю!» «Все очень просто, господин Чхве», — взял Джин Хёк в руки кружку и сделал маленький глоток. С огромным трудом мужчина подавил желание поморщиться. Настолько кофе показался ему отвратительным. «Если убийца желал его смерти девятнадцать лет назад...» То Алексею до сих пор приходится жить, как на пороховой бочке. Переступив порог этой квартиры, он поставил бы под угрозу и вашу жизнь. Вероятно, именно по этой причине все эти годы ему приходилось скрываться. Совсем не обязательно встречаться здесь, упрямо стоял Инсу на своем. Мы можем сделать это где угодно. Я просто хочу увидеть своего внука. И если вы знаете, где он, с кем он. С превеликой радостью пошел бы вам навстречу, перебил его лейтенант, отставляя кружку в сторону. Я сам очень этого хочу, господин Чхве. Но если вы с первых минут нашего разговора откровенно лжете мне в лицо, о каком же хорошем отношении может идти речь? А задача на старик возрился на своего собеседника, который, в свою очередь, невозмутимо продолжал. Вы сказали, что вместе с супругой удочерили Джину, Но ни слова при этом не сказали о том, что она — ваша родная внучка, дочь Мион, рождение которой она по какой-то причине решила скрыть как от широкой публики, так и от собственного мужа. «Я...» — замялся Инсу, сились найти нужные слова. Было видно, что старик просто не ожидал подобного выпада в свою сторону. «Я хочу знать, что это за причина», — прямо заявил Джин -хёк. «Почему ваша дочь подговорила врачей в клинике и подменила факт рождения Джины словами о выкидыша? Мне нужно, чтобы вы рассказали мне все, господин Чхве. Лишь тогда я смогу узнать, из-за чего была подстроена та катастрофа и кем именно, что побудило убийцу избавиться от членов вашей семьи. Я верю, что все это как-то связано между собой, поэтому...» Сделал он небольшую паузу, чтобы перевести дух. «Поэтому...» «Вы должны быть со мной откровенны, настолько, насколько это возможно. Поверьте, я просто хочу помочь вам». Опустив голову и поджав обветренные губы, Инсо слабо закивал. «А теперь я бы хотел узнать, о чем вы беседовали с Мион во время вашей последней встречи». На этот раз сразу перешел детектив Кён к делу без лишних церемоний. «В каком она была состоянии и что ее беспокоило?» «Любая, даже самая малейшая деталь. Важно все. Абсолютно все. Ваши ключи от гостевого домика, господин!» С радушной улыбкой вручили мне на стойке ключик с деревянной биркой. «Приятного вам отдыха!» «Благодарю!» — улыбнулся в ответ, подбросив его и поймав на лету. «До основных мероприятий пара часов у нас еще есть», — сверилась стоящая подле меня Харин с часами. «И обустроиться успеем и прогуляться немного». Мне в любом случае придется держаться рядом с ней, куда бы она ни пошла. Но на что здесь в принципе можно смотреть? Разве что на лес издалека, окружающий территорию базы. А так местные развлечения по пальцам можно было пересчитать. Или я просто вредный наемник, повидавший жизнь во всех ее проявлениях, побывавший во многих уголках мира и ни в одном из них не почувствовавший себя как дома. «Да нет, бред какой-то». «Прошу прощения, хотел бы уточнить по поводу посещения спортзала». Уж было поинтересовался у регистратора, из-за чего заслужил осуждающий взгляд своей подопечной. «Спортзал? Ну серьезно, Алекс!» схватила она меня за руку и настойчиво потащила за собой к выходу. «Мы тут всего на несколько дней. Расслабься и наслаждайся природой. Мышцы за такое недолгое время не ужмутся». Наши коллеги уже разбредались по своим домикам с дорожными сумками в руках. Извилистые песчаные тропинки, ведущие к жилью, выглядели довольно самобытно. И впрямь складывалось впечатление, что от прелестей цивилизации мы уехали далеко. Хотя ближайший круглосуточный магазин располагался всего в 15 минутах ходьбы от этого места — А еще в получасе езды небольшой городок, который однажды мог стать частью нашего города и одним из его дальних районов. Странно, что этого до сих пор не случилось, учитывая стремительный рост Хвангапура. Все домики были однотипными, треугольными в скандинавском стиле. Панорамные окна отлично пропускали солнечный свет и были покрыты специальной отражающей пленкой. Изнутри прекрасно было видно, что происходит снаружи, но никак не наоборот. Первый этаж самого домика занимала гостиная, смежная с кухней. И минималистичный дизайн помещения, и мебель были выполнены в теплых тонах. Чего только стоили эти коврики, имитирующие шкуры животных. На втором ярусе, если подняться по деревянной лестнице, располагались две односпальные кровати, обрамленные прикроватными тумбочками из темного дерева. «Стоп! Только две кровати? Не понял!» «Это домик на двоих, что ли?» — осведомился я Ухарин, свесившись вниз. «Тут не должно быть отдельных комнат!» Девушка как раз изучала зону кухни, хлопая дверцами шкафчиков и выдвижными ящиками. «Ну, вообще-то да», — раздался ее веселый голос. «Я специально попросила организаторов, чтобы заселили нас только вдвоем. Так ведь безопаснее для меня, не думаешь?» «Черт! И кто же из нас больше похож на Лиса?» — спрашивается. «Маленькая хитрюга. Воспользовалась, значит, своим положением драгоценной наследницы. И теперь мне несколько дней перед сном придется лицезреть ее спящей в паре шагов от себя». В интересное же положение она меня поставила. Я спать-то вообще смогу в такой ситуации? А что остальные подумают?» «Вот же негодяйка!» — процедил сквозь зубы, но, кажется, Харин услышала меня и звонко рассмеялась. «Что ж, и все же сдать назад уже не получится. Придется как-то сосуществовать все это время вместе в четырех стенах». Вести какой-никакой совместный быт, хотя раньше ничего подобного наединять с женщиной мне делать не приходилось. Мое холостяцкое жилище было своеобразным убежищем от повседневной суеты между заданиями, а в настоящий момент от работы. Но даже если бы меня заселили в восьмиместный домик вместе с остальными коллегами, было бы намного проще». Присел на кровать и остекленевшим взглядом уставился в стену напротив. Однако долго размышлять над проблемой мне возможности не дали. «Я бы предложила прямо сейчас заскочить в магазин», — вновь раздался голос Харин внизу. «Можно было бы что-нибудь приготовить. Яичницу, например. В ресторане сейчас не протолкнуться, наверное, а так могли бы спокойно позавтракать. Что скажешь?» «Вообще-то...» Я завтракал, да и она, скорее всего, тоже. Просто у Харин руки так и чесались поскорее начать здесь хозяйничать. Даже не был уверен в том, что она, в принципе, сможет приготовить эту яичницу. В особняке семьи Чен, насколько я знал, прислуга квалифицированная, и повар наверняка свой имеется. Но чисто из любопытства хотелось бы на это поглядеть. «В крайнем случае придется взять все в свои руки». Вот только чутье подсказывает, что в этом и заключается хитрый план девушки. «Пойдем», — со вздохом поднялся с кровати и хрустнул шеей. «Знаешь хотя бы, что тебе нужно?» «Яйца? Ну, вроде как», — неуверенно произнесла та. «Это и впрямь будет интересно». Так и знал, что не зря заранее изучил территорию как самой базы отдыха, так и вне ее пределов. Как только мы вышли из-за ворота, девушка уверенно направилась в противоположную от магазинчика сторону. Вовремя намекнул ей, что лучше бы развернуться. По пути беседовали о всякой ерунде, как и в автобусе. С Харен, как оказалось, вообще легко было разговаривать, ни о чем, особо не напрягаясь. О природе, погоде, политике. Вероятно, я не замечал этого раньше, потому что возможности просто поговорить у нас не было то деловые поездки, то ссоры на пустом месте. Сейчас, когда эмоциональные качели в наших отношениях замедлили свой бег, стало куда проще и намного приятнее. Я и сам не заметил того момента, когда круглосуточный магазин показался впереди. Автоматические стеклянные двери раздвинулись перед нами, и мы вошли, прихватив возле входа пластиковую корзинку. Ощущения от нашего похода за продуктами я уже испытывал странные. Готов поспорить, что со стороны мы напоминали семейную парочку, решившую заскочить сюда, чтобы закупиться к обеду. Я снова почувствовал себя не в своей тарелке. «Ты иди за ингредиентами, а я прихвачу чего-нибудь попить», предложил девушке, и та с улыбкой кивнула. Ассортимент здесь был довольно скудным. С городским, конечно же, не сравнится, но что есть то есть. Продукты первой необходимости на полках стоят, и это хорошо. Неспешно двинулись вдоль стеллажей, размышляя, с чем было бы лучше провести этот вечер. С алкоголем или без него? Можно остановиться на бутылочке вина, но вряд ли Харин оценит хоть какой то из представленных. Да и к тому же под конец мероприятия нас однозначно ждет корпоративная вечеринка — где соджу польется рекой. Мой организм такое количество алкоголя выдержит, благодаря высокой скорости метаболизма. Но вот насчет девушки также я уверен не был. Поэтому взял несколько жестяных банок с холодным зеленым чаем. Чай еще никому не вредил. И двинулся на поиски Харин, заодно приглядываясь к полкам с легкими закусками. «Нет, я не хочу знакомиться» послышался раздраженный голос девушки за передним от меня стеллажом. Я резко остановился, обратившись вслух. «Это ты и сейчас так думаешь?» раздался оттуда же низкий мужской. «Как говорится, не узнаешь, пока не попробуешь». «И все же я откажусь. Вы не в моем вкусе. Совсем». «А вот девочки с характером как раз в моем». «Ну вот, на минуту» всего лишь на чертову минуту оставил ее одну. А приключения уже ее нашли. Магнитом их к ней притягивает, что ли?»